Где живет Кракен? Вблизи цистерна казалось еще больше. Огромная, некогда белая, ныне увитая трещинами и ржавыми потеками, будто плющом, она возвышалась над детьми, как самый настоящий небоскреб. Вообще-то, когда ты маленький, над тобой возвышается абсолютно все. Дома, автобусы, грузовики, непонятные, вечно занятые взрослые. Даже мальчишки из старших классов, которые отбирают деньги, данные родителями на з а в т р а к е и те нависают над тобой, словно башни. Правда, мало кто считает себя маленьким в 10 лет. Первая в жизни круглая дата, первый официальный юбилей, как будто завершает некий цикл, по окончании которого слово «маленький» к тебе больше неприменимо. Словно ноль на конце десятки, незацикленная в круг линия спираль, переводящая тебя на новый виток. Из стоящих на холме шестерых детей только лысик все еще относилась к разряду малышей. У нее даже собственного велосипеда не было. Именно потому она всю дорогу тряслась на рамке Димкиного велика, тихонько ойкая всякий раз, когда тот неосторожно подпрыгивал на ухабах неровной дороги. Остальным заветная десятка уже стукнула, и транспорт у них был свой собственный. Генке, самому старшему из шестерки, через месяц исполнялось двенадцать, и возраст автоматически делал его вожаком маленького велосипедного войска. У него был самый навороченный велик с CD-плеер и кольцо-печатка в форме черепа, которое он неизменно надевал, выходя на улицу. В другое время он бы вряд ли стал возиться с мелюзгой, даже если она не считает себя таковой. Но сейчас у него просто не было выбора. Летом родители стараются отослать детей подальше, из хоть и провинциального, и маленького, но тем не менее грязного, пыльного и очень загазованного городка. ч а д ы р а з ъ е з ж а ю т с я по бабушкам и дедушкам, по тетям и дядям, по дачам, приусадебным хозяйствам и летним лагерям. Генке не повезло. Именно это лето его родители выбрали для того, чтобы раз и навсегда выяснить отношения. Они разводились. И дела им не было до того, что все друзья сына объедаются фруктами, трескают бабушкины пирожки или ночами рисуют соседям по комнате усы из зубной пасты. Забыв обо всем, родители делили квартиру, имущество и единственного сына, предпочитая при этом держать его на виду. А потому вместо веселых каникул, наполненных обычными детскими приключениями, обрекли Генку на тоскливое лето в городе. Впрочем, этим летом не повезло всем шестерым. Велосипедное войско Сформировалось только по той причине, по которой обычно и появляются недолговечные р е б я ч и е сообщества с продолжительностью жизни чуть длиннее, чем у бабочек-капустниц. Этим детям некуда было податься. У Пузыря, которого на самом деле звали Сашкой, не было бабушек и дедушек, а доверить свое пухлощекое чадо незнакомым людям его мама и папа боялись». Родители Стаса были слишком бедны для того, чтобы в ы в е с т и его куда-нибудь дальше пригорода, куда они периодически и выбирались всей семьей на так называемые пикники. Стас никому не говорил, но все ребята знали, что он держится вместе с ними и терпит подзатыльники и обидные прозвища, которыми награждает его Генка, только потому, что его уже тошнит от жареных сосисок и хлеба с кетчупом. Димка же полгода назад потерял мать, и теперь его отец... чаще вспоминал о бутылке, чем о родном сыне. Даже когда тот подрался в школе и сломал себе палец, в травмпункт, а потом и в поликлинику его водила классная руководительница Зинаида Карповна. В последнее время в их доме часто стали появляться неприятные озлобленные тетки, похожие на давно не кормленных собак ищеек. Они рылись повсюду, вооружившись папками, в которых вечно что-то записывали, громко отчитывали Димкиного отца и постоянно угрожали странными буквами – КДН. Что это такое, не знали ни новые Димины приятели, ни он сам. Хотя в одном он был уверен твердо – и щ е й к а п о д о б н ы е тетки хотят забрать его у отца. Видимо, из-за сложной семейной ситуации Генка донимал его меньше, чем остальных. У Димы даже не было обидного прозвища. Хуже всех приходилось «Лысику». Из всей компании, пожалуй, один лишь Димка знал, что ее зовут Рита. Знал лишь потому, что жил с ней в одном дворе. Лысику вообще не везло по жизни. Из родни у нее была только старенькая бабушка. Седая, сухонькая и почти слепая. Бабушка была предельно нищей. Даже на одежду из секонд-хенда, а только ее она и могла позволить своей внучке, ей приходилось откладывать. Вот и сейчас на лысике, точно на вешалке, болталась короткая серая платьица в белый горошек, которая едва доставала до вечно покрытых закрастеневшей о кровью и разводами йоды и зеленки коленок. Какой уж там велосипед. Она скромно сидела на самом краешке рамы и иногда оглядывалась на Диму, точно боялась, что тот передумает и заставит ее идти пешком. То и дело лысик нервно поправляла синюю косынку, из-под которой в разные стороны торчали оттопыренные обезьяни ушки. Рита была лысиком именно потому, что была лысой. Тонкая синяя ткань, Скрывала ежик русых волос, коротких настолько, что не каждый мальчишка ее возраста отважился бы такой носить. Виной всему была Ритина-бабушка. Именно в ее, н а ч и н а ю щ е й сдавать под давлением возраста разум, пришла гениальная идея профилактики педикулеза. — Так надо, — сказала бабуля, и старой металлической советской машинкой для стрижки волос обкорнала внучку под ноль. А Рита терпеливо снесла экзекуцию и молча превратилась в лысика. Прозвище появилось с легкой Генкиной руки. А вот своим местом в их маленьком временном союзе Рита была обязана Кате. Как костюм итальянского модельера выделяется среди китайского ширпотреба, так и одиннадцатилетняя Катюша выделялась на фоне остальных ребят. «Пятерка неудачников» — так она их называла. «Пятерка неудачников и я, ваша королева». Улыбаясь, говорила она и заливалась искренним смехом, отсвечивая на солнце белозубой улыбкой. И на нее никто не обижался. Любую, даже самую жестокую ее шутку мальчики принимали как игру, раболепно ожидая маленьких милостей своей повелительницы. А лысик молчаливо терпела, как терпела все невзгоды, выпавшие на ее маленькую жизнь. Будучи неглупой девочкой, она прекрасно понимала, что нужна Катюше только для оттенения ее красоты в глазах мальчишек, но все равно послушно исполняла свою роль. Сама Катюша якшалась с неудачниками именно из-за мальчишек. Ей нравилось это странное, пока еще не совсем понятное обожание в их глазах. Нравилось, как они стремительно глупели и превращались в послушных комнатных собачек, стоило лишь оказать им малейший знак внимания. Катя была маленькой женщиной, и, как и всякая настоящая женщина, она умело манипулировала своим мужским окружением. Как сейчас, например. У Катюши был свой велосипед. Красивый, новенький, безумно дорогой. Того нежно-розового цвета, от которого млеют все девчонки в возрасте до 15 лет. Среди грязных, украшенных драными наклейками, цепочками, птичьими косточками и трещотками из игральных карт великов мальчишек, он смотрелся Роллс-Ройсом среди запорожцев. Катин родители могли купить дочери все самое лучшее. Но в последнее время девочка предпочитала кататься на раме у Генки, проверяя таким образом верность своего фаворита. И Генка проверку выдерживал с честью. В тот же вечер, когда Катюша впервые попросила покатать ее, а потом пожаловалась на жесткую раму, он отыскал на свалке старое мотоциклетное с и д е н ь е и при помощи ножа и веревок соорудил мягкий, довольно удобный валик. От этого стало похоже, будто на раму надели глушитель, но королева такой подход восприняла благосклонно, А это все окупало. С тех пор Катюша передвигалась только так. Вот и сейчас она облокотилась на широкий руль г е н к и н а г о байка и щурись смотрела на цистерну. «Это здесь?» Болтая в воздухе ножкой, поинтересовалась она у своего водителя. Ветер, взявший разгон где-то у подножия резервуара, взлетел на холм и, подхватив ее золотистые волосы, швырнул в г е н к и н а лицо. «Здесь?» Голос его вдруг стал хриплым и сухим, будто горло покрылось глубокими трещинами, и слова застревали, терялись в них. До боли в животе ему хотелось уткнуться носом в эти мягкие душистые локоны. Так захотелось, что задрожали крепко сжимающие руль пальцы. «Ну, так чего ждем?» Не оборачиваясь, Катюша довольно улыбнулась. Она знала, как влияет на Генку, и не стеснялась этим пользоваться. Торчащим из босоножки пальцем Катюша зацепила трещотку, и та приглушенно щелкнула по спицам колеса. «Поехали?» «Нельзя туда ехать», — внезапно вмешался пузырь. Его расплывшаяся физиономия была еще краснее обычного. Толстые, как оладьи, щеки висели едва не на плечах, а футболка намокла от пота. «Мне мама говорила». «Мне м я м а говорила», — скривившись, передразнил его Генка. «А тебе мама не говорила, чтобы ты жрал меньше?» «Из-за тебя, ж а р а б а с и н а часть сюда добирались!» Пузырь обиженно насупился, но промолчал. Сказанное было чистой правдой. Во время поездки группе приходилось то и дело останавливаться, чтобы дать раскрасневшемуся Сашке время догнать их и немного отдохнуть. «Большая!» Глядя на цистерну, задумчиво сказал Стас. «Яныч, ты не говорил, что она такая большая?» «А самому головой подумать!» Разозлился вожак. «Знаешь, какой он здоровый! Где он, по-твоему, жить должен? В ведре, что ли?» Стас неопределенно пожал плечами, как бы не опровергая, но и не соглашаясь с доводами. Он пристально смотрел на цистерну, будто мысленно обмерял ее рулеткой. «А кто там живет?» Робко поинтересовалась Лысик. «Она все и всегда делала очень робко. Со стороны могло показаться, будто девочка боится, что ее могут обидеть, обозвать, ударить, но на деле это было совсем иначе. Риту никто не бил и даже обижали ее, не больше других». Просто она всегда вела себя так, будто смирилась. Она напоминала перегоревшую лампочку. Тусклую, безучастную, почерневшую изнутри. Никому не нужную. «Конь в пальто!» — огрызнулся Генка. Лысика они подобрали уже по дороге, и потому подробности она не знала, но объяснять ей что-то вожак считал ниже своего достоинства. а к р а к и н ответил вместо него Стас. По голосу было слышно, что он ну ни капельки не верит в официальную цель их визита. Бросив мрачный взгляд на загорелую Катю, он презрительно сплюнул в дорожную пыль и счел нужным добавить. — Генныч говорит, что он там Кракена видел. — Ну ты дурак! Не видел я его! — заорал Генка. — А чего ж ты нас сюда приволок? — Стас вновь сплюнул сквозь зубы. Этому трюку он научился совсем недавно и харкался теперь с такой ч а с т о т о й что легко уделал бы любого корабля пустыни. — Зачем мы сюда приперлись? Раз здесь нет нифига! «Не, ну ты точно дурак!» — Генка постучал костяшкой с о г н у т о г о пальца себе по лбу. «Все пацаны знают, что он тут есть!» «Я не знал!» — вставил свое веское слово пузырь. «А ты не пацан, ты баба жирная!» — сбрил его Генка. «Еще раз перебьешь всеку, понял?» Побледневший пузырь утвердительно тряхнул головой, отчего его щеки и складки на шее колыхнулись, как застывший холодец. Когда Генка серчал на пузыря и всекал ему, это было больно. короче Восстановив порядок, Генка успокоился и вернулся к своей обычной манере разговора. «Пацаны говорят, что он только этим летом тут завелся. До этого сто раз сюда ездили, не было. Еще. Говорят, что это он, братьев, Копытиных сожрал». Все невольно притихли. Даже Катюша, которая вроде бы находилась на своей волне и не вмешивалась в разговор, перестала болтать ногами и с интересом прислушалась. Про братьев Копытиных в городе ходили самые разные слухи. Хулиганы и оторвы однажды они пропали все трое разом. Через месяц их нашли. Мертвых. Гришка Подольский, который был лучшим другом самого младшего Копытина и потому присутствовал на похоронах, говорил, что хоронили братьев в закрытых гробах. На поминках он подслушал разговор двух уже изрядно поддатых гостей и зуб давал, что один из мужиков сказал л «И все трое без головы!» После того случая в городе было много шума. Родители еще долго загоняли детей домой, едва на улице чуть-чуть темнело, полиция шугала мальчишек из подвалов и из чердаков, а сами мальчишки передавали из уст в уста страшилки о жуткой смерти братьев Копытиных, обраставшие невероятными подробностями с каждым новым рассказчиком. Но по-настоящему никто ничего не знал. «А еще его пацаны из 56-го видели!» продолжал Генка. «Они раньше сюда ездили по крышке жечь, а потом, как Кракена увидели, сразу перестали. Поэтому они теперь в гнилой балке тусуются. Косой говорит, у него три щупальца, и на каждом голова одного из братьев. И все головы живые». «Пятьдесят шестым соврать, расплюнуть!» — скривившись, перебил Стас. «Косой прошлым летом всем т р ы н д е л что летающую тарелку видел. Ты этому веришь?» «А чё? Может, и видел?» Генка не был бы лидером, если бы не умел отстаивать своё мнение». Чем докажешь, что нет?» «Я у бабушки. В деревне тоже...» Начал было пузырь. «Замолкни!» Одновременно рявкнули на него оба спорщика, и Сашка испуган н о с т и х по ч е р е п а ш ь в в тянув голову в плечи. Только сейчас все осознали, что на корабле назрел бунт. Капитан Гена сверлил недобрым взглядом мятежного штурмана Стаса, а тот, в свою очередь, хмуро разглядывал его, выискивая слабину, брешь, в которую можно будет ударить. И Генка понял, что подставился. Но отступать было поздно, ведь на раме с безмятежной улыбкой, поглядывая в их сторону, сидела златовласка Катюша, и ее кудрявые локоны приятно щекотали Генке предплечье всякий раз, когда она поворачивала голову. Надо было идти ва-банк. И Генка пошел. «Я его не видел!» Стас криво ухмыльнулся и откинулся в седле, будто говоря, что и требовалось доказать. «Но я его слышал!» И не дожидаясь, пока команда оправится от таких откровений, он оттолкнулся от земли ногой и покатился с горки навстречу цистерне. Звонко завизжала довольная Катя, скорость ей нравилась. Пожав плечами, Стас напоследок сплюнул еще раз, мягко толкнулся и покатился следом, поднимая за собой низкое облако пыли. За ним, пыхтя и отдуваясь, промчался пузырь. Димка еще раз поглядел на неровный, разбитый грузовыми машинами, мотоциклами и дождями склон и страдальчески вздохнул. Скатиться, подобно й Генке, да еще и с девчонкой на раме, у него не хватило духу. — Слезай! — бросил он лысику. Та покорно соскочила на землю и снизу доверчиво посмотрела на Димку. Наткнувшись взглядом на ее большущие синие глазищи, тот вздохнул еще раз и, лихо перекинув ногу через раму, тоже слез с велосипеда. Сланцы тут же утонули в густой и горячей пыли, и Димка поморщился... представив, как вечером придется мыть ноги. Но ощущение было приятным, и уже через пару секунд он принялся загребать пыль специально, стараясь пропускать ее наполненное солнцем тепло через всю стопу. Лысик молча шагал а рядом, и ее ноги в стоптанных голубеньких босоножках утопали в пыли почти по щиколотку. Спуск оказался не таким уж и крутым, хотя и очень неровным. Осенью стекающая со склона вода превращало его в непроходимое болото, а сейчас, жарким и душным летом, все колеи и протоки полностью высохли, и земля оказалась изрезана длинными шрамами, перевитыми точно змеи или корни деревьев. Пока они спускались, д и м к и приходилось вести велик обеими руками, но внизу он по привычке перехватил руль за середину и уверенно повел его уже одной рукой. Задумавшись о своем, он даже вздрогнул, когда в свободную руку вцепилась маленькая теплая детская ладошка. Но, тем не менее, не повернулся, чтобы посмотреть, и, что уж совсем удивительно, не отнял руки. Почему-то это показалось ему очень приятным. Вот так вот идти под жарким солнцем, загребать горячую пыль сланцами ощущать в своей ладони слегка влажную ладошку семилетней девочки. Ему уже давно не было так хорошо. С тех пор, как не стало мамы, ему редко бывало хорошо. «Дима!» — позвала Лысик, — и чтобы быть уверенной, что он точно ее услышит, слегка подергала его за руку. у м м д и м а там правда Кракен живет?» «Правда. Такой, как в пиратах? Как у Дэби Джонса?» «Дэви», — поправил ее Димка. «Дэви Джонс. Дэби — это женское имя». «Дэви», — согласно кивнула Лысик. «Такой же?» «Точно такой», — подтвердил Димка. «Только еще больше. Видишь, какую здоровую бочку себе занял». Он мотнул головой в сторону бочки, которая с каждым их шагом становилась все громадней. Казалось, это не они приближаются к ней, а сама цистерна ползет им навстречу, постепенно захватывая небо, облака, раскаленное солнце, редкий лес, горизонт, весь мир. Любое заброшенное здание выглядит страшным и зловещим, но это, ко всему прочему, носило на себе еще и какую-то особенную печать мрачности — о к р у ж е н н ы я изогнутой ржавой оградой, похожей на кривые зубы давно умершего чудовища, цистерна выглядела как замок злого колдуна, который по странной прихоти сделал его в виде большой бочки. Полуразрушенные смотровые вышки по углам ограды только усиливали сходство, выглядя этакими стрелецкими башенками, развалившимися под меткими выстрелами к а т а п у л ь т ы т р и б у ш е т о в «А правда, что это он Вальку Капутина съел?» Не унималась Рита. «Правда? И Вальку, и Серегу, и Мишку?» «Всех троих, а головы себе оставил». Лысик удивленно раскрыл а рот. Глаза ее испуганно округлились. «Зачем?» Направив колесо велосипеда в глубокую колею, Димка задумчиво посмотрел на Лысика, прикидывая, действительно ли она такая доверчивая или просто издевается. Рита продолжала преданно смотреть ему в рот, ожидая ответа. «Чтобы было с кем поговорить», — ответил он наконец, — Тоскливо же весь день в бочке сидеть. Пока дождешься, чтобы к тебе еще какой-нибудь дурак свалился. Сто лет пройти может. Так и со скуки помереть недолго. И что, вот так целыми днями с ними разговаривает? И все?» Димка сделал вид, что глубоко задумался. «Ну, нет, наверное. Еще в шахматы играет. В шашки. В Чапаева там». Лысик неожиданно посмотрела на него со взрослой серьезностью и еще крепче сжав его ладонь, доверительно сказала а «Я бы не хотела, чтобы нам головы оторвали. Дим, давай не пойдем». И это прозвучало так искренне и доверчиво, что у Димки против воли сжалось сердце. Он остановился, повернулся к Лысику и, глядя в ее большие небесные синие глаза, честно сказал «Нет там никого». «И не было никогда. Это нефтебаза старая. Мне...» Он запнулся, дернул щекой, но все же справился с собой и закончил. «Мне мама рассказывала. Мы раньше этой дорогой часто ездили. Осенью за грибами...» Зимой на лыжах, летом на речку. — Там дальше... — Димка махнул рукой в направлении убегающей за горизонт и прячущейся между деревьями разбитой грунтовки. — Классное место есть. Папка рыбу ловил, а мы с... мамой. Мы костер жгли. А потом шашлыки все вместе ели. Или уху варили. Он мотнул головой, отгоняя воспоминания, как на зойливую пчелу, норовящую жалить побольнее. — Нет там никакого кракена. Просто г е н ы ч перед Катькой рисуется. Глядя ему в глаза, лысик маленькими пальцами сжал, и его ладони кивнуло. Димка отвел взгляд первым, в горле стоял комок, глаза щипало, сердце гулко бухалося о грудную клетку, как застрявшая между оконными рамами ласточка. Отвернувшись, он резко вырвал руку из теплой ритиной ладошки и зло зашагал вперед за ограду, туда, где раздавались громкие спорящие голоса, туда, куда мальчику и девочке ни за что нельзя приходить, взявшись за руки». К товарищам по играм. Приподняв велик, он выволок колесо из глубокой колеи и уверенно направил в разъявленный проем между частоколом гниющих железных зубов. Сорванные с петель ворота валялись прямо на земле, и на них четко отпечатались три змеящихся следа проехавших здесь недавно велосипедов. Металлические листы гулко выгнулись, когда Димка наступил на них — а потом и загрохотали, когда по ним быстро пробежались запыленные синенькие босоножки лысика. Ребята стояли у самой стенки бывшего нефтяного резервуара и о чем-то горячо спорили. Точнее говоря, спорили только Генка и Стас. Пузырь трусливо жался на приличном расстоянии, чтобы быть твердо уверенным, что не подвернется под горячую руку, а Катюшка демонстративно делала вид, что ей все это неинтересно. Она брезгливо ковыряла палочкой какое-то маслянистое пятно на вид довольно свежее, вытекающее из дыры в цистерне. Димке вся эта картина напомнила передачу про дикую природу, которую им в школе как-то поставил вместо урока учитель краеведения. Там матерые рогатые олени бились друг с другом едва ли не до смерти, а большеглазая стройная самочка безучастно следила за ними со стороны. «Было, блин! Сам же слышал!» От крика на шее у Генки вздулись маленькие венки, пульсирующие синие. «Не слышал, скажешь!» ь ч е о я слышал?» Изо рта Стаса с каждым словом вылетали маленькие капельки слюны. ы ч е о я слышал? Как вода булькнула, и что? Кракен вылез! Нет его нифига!» «Есть! Нету нифига!» Подкатив велосипед к сваленным в общую кучу байкам, Дима положил его и, обокнув орущую парочку, подошел к Сашке. «Чего не поделили?» р а к и н а глупо улыбнулся Пузырь, однако, заметив, что шутить Димка не настроен, тут же поспешил исправиться. Генныч сказал, что если по бочке постучать, можно услышать, как оно ворочается. Ну, Стасян и постучал. «И как?» Димка с интересом посмотрел на уходящий в небо бесконечный, гладкий бок цистерны. «Услышали?» «Ну...» — уклончиво начал Сашка. «А ты сам попробуй!» Вздрогнув, Димка обернулся. Болтая с пузырем, он даже не заметил, как со спины к нему подошли остальные ребята. «Попробуй», — повторила Катюшка, протягивая ему свою измазанную в чем-то тягучем и черном палку. «Давай, Димон!» — поддержала ее Генка. «А то Стасян глухой, похоже!» «Сам глухой!» — зло огрызнулся Стас. Бунт продолжал развиваться. В обычное время Генка бы такого не стерпел и непременно всек бы непокорному по тыкве. Бунтарь Стас понимал это лучше других, а потому поспешил закрепить успех. «И нет здесь никакого кракена, просто железная бочка с водой!» Бессильно зарычав, Генка вырвал из рук Катьки палку и сунул ее Димке. Катюша обиженно о й к н у л а и отодвинулась к Стасу, но Гена не обратил на это никакого внимания. «Давай, Димон, ты теперь послушай!» Палка была нагрета Катиной ладонью и оттого казалась приятной на ощупь. Взвесив ее в руке... Дима подошел к стенке цистерны вплотную, пристально оглядев напряженно следящих за ним ребят, недоуменно пожал плечами и силой ударил по ржавому металлическому боку. Он ожидал, что удар гулким бу отзовется во всем полом теле огромного резервуара, но услышал лишь короткий и приглушенный стук. Обернувшись вновь, Димка с удивлением увидел, что все ребята с любопытством вслушиваются в наступившую тишину. Напряженные глаза, сдвинутые брови, приоткрытые рты, все пятеро настойчиво сканировали пространство, надеясь услышать, как в темных недрах проржавевшего нефтяного резервуара ворочается гигантское существо, которого здесь просто не могло быть. В этот момент Димка чувствовал себя неимоверно взрослее всех стоящих перед ним полукругом детей вместе взятых. Он перехватил палку поудобнее и силой заколотил ею по прогнившему железу. Потом раздраженно отбросил палку в сторону и снова посмотрел на товарищей. Пятерка стояла, все в тех же напряженных позах, ушами-локаторами вылавливая все возможные звуки. И Димка сорвался. «Да вы что все! Какой нафиг Кракен? Это пустая железная бочка, в ней нефть хранили!» и ш, -ш, -ш, ш Внезапно прошипел пузырь, прижав палец к губам. Но Димка уже и сам замолчал. Потому что почувствовал. «У него за спиной...» Где-то за стенкой, показавшейся вдруг такой тонкой и ненадежной, мягко шлепнулось что-то влажное. Это было похоже на плеск большой рыбины и одновременно набулькнувший и теперь идущий к самому дну булыжник. А за плеском раздался странный шорох. Странный, потому что природа шороха обычно сухая и колючая, но этот был мокрый и какой-то слизистый. Было отчетливо слышно, как нечто скользит там, за выгнутой железной стеной в полной темноте и тишине. Несмотря на жаркий день, Димке вдруг стало так нестерпимо холодно, что мелко и противно з а т р я с л и с ь коленки. Холод сформировался где-то в районе макушки и быстро кинулся вниз, к самым пяткам, намертво, приморозив ноги к утоптанной земле. Чувствуя, Как встают, наэлектризованные от страха волосы на руках, Димка пытался сдвинуться с места и не мог. Ему оставалось только стоять и слушать, слушать, слушать и надеяться, что это, чем бы оно там ни было, п о в о р а ч и в а е т с я и вновь уляжется спать. «Я же вам говорил, лупухи! Я же говорил, что там Кракен!» Звук Генкиного голоса перебил шорох, будто государственная радиостанция, заглушающая любительские передачи. Моментально, словно их отсекли, гигантским скальпелем пропали звуки из цистерны, и оцепенение тут же спало. Димка поспешно сделал несколько шагов назад оказался прямо в середине полукруга. Мальчишки и девчонки смущенно переглядывались, вымученно улыбаясь, и только Генка едва не плясал от радости. «Что, выкусил?» — дразнил он Стаса. «Кричал, н е э т о а как услышал, так в штаны наложил». «Он прав». п р и п л я с ы в а ю щ е й от удовольствия Генка замер и медленно повернул голову к возмутителю спокойствия. Димка набычился и упрямо повторил. — Там ничего нет. Это просто вода. Крыша ржавая вся. Там, наверное, до краешка налита. Дождь, снег. Приободренный такой поддержкой вновь оживился Стас. Он прочистил горло, собираясь сказать что-то ядкое, и вдруг выпучил глаза и, ткнув пальцем в самый верх цистерны, протяжно закричал. кракин Тут же началась невероятная неразбериха. Все разом кинулись прочь от цистерны, позабыв про велосипеды, про товарищей, думая лишь о том, как бы унести ноги. В панике кто-то, кажется, Генка заехал Сашке локтем в живот. Пузырь упал и только тихонько ойкнул, когда прямо по нему пробежала сначала Катя, а за ней Лысик. На месте остались стоять лишь Димка да Стас, чей заливистый смех презрительно летел вслед убегающим ребятам. «Кракен! Кракен!» — издеваясь, кричал он. До Генки наконец-то дошло, и теперь он, пунцовый до кончиков ушей, возвращался назад. И сжатые, до белых костяшек кулаки не сулили шутнику ничего хорошего. Однако самого шутника это, кажется, не слишком волновало. Торопливо, подобрав земли и палку, Стас остался стоять на месте. Генка остановился, не доходя до него шагов пять. Воздух со свистом вылетал из его раздувшихся ноздрей, лоб и щеки пылали пунцовыми пятнами, кулаки сжимались, разжимались, душа чью-то невидимую шею опасно блестела печатка череп. И тем не менее, глядя, как непринужденно поигрывает палка и с т а с подходить ближе Генка не решился. Не торопясь, к мальчишкам вернулись Лысик и Катюша. — Ну и кто теперь в штаны наложил, а? — Стас нахально улыбнулся и, словно приглашая противника, подойти поближе, постучал кончиком палки по носку своей кроссовки. «Да ты же сам слышал!» — не выдержав, заорал покрасневший Генка. «Все слышали!» е щ а поддержки, он оглянулся, пытаясь взглядом поймать глаза ребят. «Катюшка!» Как всегда, сделала вид, что она не при делах, отрешенно изучая свои туфельки. Пузырь неловко переминался с ноги на ногу и больше поглядывал на Стаса, чем на Генку. Смешно приоткрывшая рот лысик, напряженно следящая за развитием конфликта, вообще не рассматривалась вожаком как вероятная поддержка. А вот Димка... — Никто ничего не слышал, — сказал Димка. — Просто вода плещется. От бессилия Гена готов был заплакать, но знал — нельзя. И без того подорванный авторитет был бы тогда окончательно втоптан в землю. Он скрипнул с зубами, с трудом подавил рвущийся наружу гнев и ехидно поинтересовался. «А что же там шуршало тогда, а?» «Льдины», — поколебавшись, ответил Димка. «Папка говорит, что если солнце до них не достает, то льдины могут и до зимы не растаять. Так что нет там никого». «Нет, значит?» Генка, прищурившись, пристально посмотрел Димке прямо в глаза. «Может, тогда полезешь и посмотришь?» Повисло молчание. Вся компания, не дыша, переводила глаза садового мальчика на другого. Все понимали, что одно дело утверждать что-то и совсем другое проверить. «Это уже тянуло на незабвенное слабо?» «Дим, не надо лезть!» — донесся откуда-то снизу рассудительный голос лысика. «Рот закрой!» — резко одернул ее Генка и тут же вновь переключил свое внимание на Димку. «Ну так что? Посмотришь? Лестница-то целая!» Димка с сомнением глянул на лестницу. С виду она действительно была целой, но доверие, тем не менее, не в н у ш а л а Двадцать метров грубо сваренного уголка вместо перекладин, перечеркнутого арматуринами, л о м а н а тянулись до самой крыши. Пролезть по такой уже было нешуточным испытанием, а если учесть, что гипотетически лестница вела прямо в пасть к некоему жуткому созданию, то сложность становилась запредельной. — Что? — не унимался Генка. «Слабо — Слабо? Полукруг завороженно ахнул. — Это произошло. «Волшебное слово произнесено, и дальше все будет развиваться согласно старой детской магии. Возможно, лишь две развязки. И в обеих плохо придется не тому, кто произнес слово, а тому, кому оно адресовано». «Дим, не лезь туда», — попросила Лысик. Она пыталась остановить или хотя бы отсрочить начинающуюся битву двух характеров. «Поехали домой, а, Дим?» «Еще раз варежку раскроешь», — с угрозой пообещал Генка. «По ушам надаю. Вали отсюда, лысая!» Он силой вытолкнул лысика за пределы сжимающегося полукруга. И битва началась. «И ничего мне не слабо?» Сжав губы в ниточку, попытался защититься Димка. «Не слабо? А почему же ты еще не там?» Генка бил проверенным, испытанным, много раз опробованным и никогда не дающим осечки оружием. «А ч е г о ты сам не лезешь? Самому-то слабо?» Все еще маневрируя, Димка понимал, что его медленно, но верно загоняют в тупик, где прицельно расстреляют из всех орудий. «Залезть мне не слабо!» Генка уже полностью вернул себе уверенность. Он хлестал противника заготовленными фразами, которые были заранее известны обоим. «А почему же ты еще не там?» Димка все же попытался отсрочить неизбежное. «Не хочу, чтобы мне голову оторвали!» Генка ответил с явным чувством собственного п р е в о с х о д с т в а — Я-то знаю, что там Кракен. — Да нет там никого. — Так ты проверил, прежде чем трепать. Тявкать всякий может, а ты докажи. Некоторое время они молча сверлили друг друга глазами, а затем Генка презрительно выплюнул. — Сыкло! л и ц у Димки вспыхнуло, словно лампочка. Краска мгновенно залила его от шеи до кончиков ушей. Димка приоткрыл рот, готовясь в ответ бросить что-нибудь едкое и злое. Но вместо этого Крут о развернулся и направился прямиком к лестнице. Следом поспешили все остальные. Вообще-то лестница была наспех срезана болгаркой примерно на уровне двух метров от земли. Видимо, как раз для того, чтобы не лазали дети. Но кто-то заботливый, возможно, даже 56-е первыми обнаружившие, что на привычной и давно знакомой площадке для игр поселилось страшное нечто, приставили к металлическому боку цистерны, сколоченные вместе доски — достающие почти до самой первой ступеньки. Димка задрал голову к небу, чтобы оценить расстояние, и обмер. По ржавым перекладинам медленно ползли синие босоножки лысика. Легкий ветер трепал с е р а я платьице, из-под которого сверкали тощие ножки и смешные белые трусики. Из-за роста ползти ей было неудобно, и потому лысик передвигалась пошагово, ставила правую ногу на ступеньку выше, перехватывала руками толстый металлический уголок и подтягивала себя наверх. Получалось не слишком скоро, но, судя по тому, что до верха ей оставалось метров семь, ползла Рита уже давно. — Рита! — заорал Димка. На секунду развивающаяся п л а т и ц а остановилась, и из-за него показалась лопоухая голова в синей косынке. Лысик смело помахала ему рукой и, улыбнувшись, крикнула в ответ. «Дима, ты не лезь сюда, здесь очень страшно. Я сейчас все посмотрю и быстренько вернусь». Голова скрылась, и тоненькие ножки в синих сандалиях вновь продолжили свое ступенчатое восхождение. Генка заржал. «Даже девчонка не боится! А ты засал!» Он даже не понял, откуда прилетел удар. Средь бела дня в глазах вспыхнули звезды, и Гена мешком осел на землю. А мимо него уже молнией промчался Димка. Вихрем, взлетев по упруго п р у ж и н я щ и м доскам, он подпрыгнул и ухватился за перекладину. Ноги сами нашли опору, и Димка не пополз. Полетел догонять почти добравшуюся до крыши лысика. «Ну, блин!» Отбросив палку, Стас резко метнулся к байкам и рывком вытащил свой. «Мы так не договаривались!» Генка, уже пришедший в себя, помотал головой и, глядя на беглеца мутными глазами, зло рявкнул. «Куда?» Игнорируя его, Стас спросил, «Кать, ты едешь?» Без каких-либо раздумий Катя юркнула к нему под руку и, даже не поморщившись, устроилась на жесткой металлической раме. В ее глазах по самому краю плескался испуг, готовый вот-вот пролиться слезами. «Пузырь, ты с нами?» Бывший штурман уводил остатки мятежного экипажа с собой. Сашка-пузырь послушно тряхнул сальными щеками и побежал поднимать свой велик. «Бежите! Да...» С ненавистью прошипел Генка. к р а к и н ы испугались. «Придурок ты!» — тихо ответил Стас. «Плевал я на твоего к р а к и н а А вот когда Лысик или Димка грохнется и башку себе поломает, нас тут не будет. А ты можешь сидеть и ждать ментов, баран безмозглый!» С этими словами Стас крутанул, педали и исчез, увозя на раме законную добычу — прекрасную Катеньку с золотистыми волосами. Солнце, отразившееся в бешено вертящихся спицах, послала зайчик в припухший Генкин глаз. Глядя вслед удаляющимся велику восхищенными глазами, пузырь тоже надавил на педали медленно, будто тяжеловесный таран покатился к бывшим воротам. Здесь, на безопасном расстоянии, он остановился и, обернувшись к сидящему в пыли Генке, крикнул срывающимся голосом. «Генка! Баран безмозглый!» и, глупо хихикнув, воодушевленный своей смелостью, Пузырь покатил вслед за новым командиром сильно поредевшего отряда. «Ах ты ж, зараза!» От обиды и злобы Генка заорал так, что вздулись вены на шее. Мгновенно вскочив на ноги, он схватил с земли палку и кинулся вслед за удаляющимся пузырем. Но, когда его кроссовки коснулись поваленных ворот, те предательски громыхнули, и Сашка обернулся. Увидев бегущего за ним Генку, он сдавленно хрюкнул и со всех сил налег на педали. Поняв, что не успеет, Генка в бессильной злобе швырнул палку ему вдогонку. Так, крутанувшись в воздухе несколько раз на излете, плашмя прошлась пузырю по спине. И, выполнив миссию, упала в дорожную пыль, точно не разорвавшаяся ракета. Взвизгнув, как девчонка, Сашка закрутил педали на пределе своих возможностей и вскоре был уже у самого подножия холма. Не ожидавший от него такой прыти, Генка с досадой крикнул. «Тебе конец, ж и р а б а с и н а Я тебя зарою, понял?» С трудом о с и л и в пригорок, пузырь немного отдышался и тоненько пропищал. «Обломись!» И чтобы Генка уж наверняка понял его правильно, поднял согнутую в локти правую руку и ударил по ее сгибу левой. «Убежу!» ь — прошептал Генка одними губами и слепо побрел к своему велосипеду. Мысленно он представлял, как палкой забивает пузыря до смерти, а тот визжит и корчится и умоляет его пощадить. Только вместо толстогубого с обвисшими щеками п о р о с я ч е г о рыла Сашки он видел то презрительно скривившееся лицо Стаса, то отрешенную мордашку златовласой Катеньки. Велосипедов почему-то было два. Тупо вперев взгляд в лежащие на земле байки, Гена пытался сообразить, кому принадлежит второй, если все остальные его кинули. И в этот самый момент откуда-то с неба донесся крик. «Рита, стой, да стой же ты!» заставив опухший Генкин глаз запульсировать с н о в о й силой. «Димон!» — протянул Гена и осторожно потрогал налившееся болью века пальцами. Теперь он знал, кому отомстит в первую очередь. Этому неверующему, этому трусливому гаденушу, из-за которого он лишился и компании, и Кати. Не добро ухмыляясь, Генка стукнул кулаком в ладонь. с холодной яростью ощущая, как вминается в кожу металлпечатки. Он взбежал по доскам к лестнице и, резво перебирая руками и ногами, по обезьяне ловко стал карабкаться вверх. Димка нагнал лысика у самого конца лестницы. Она уже взялась за изогнутые перилы и пыталась влезть на крышу, когда Дима ухватил ее за лодыжку. Не ожидая этого, лысик заверещал от ужаса и принялась вырываться. Столько отчаяния и страха было в этом вопле, что Димка ослабил хватку, и Лысик буквально влетел а на крышу, все так же не переставая кричать. Оттолкнувшись раз-другой, Димка взлетел следом, чтобы успокоить, объяснить, что все в порядке, сейчас они спустятся обратно, и застыл. От времени, непогоды и отсутствия ремонта крыша заброшенного нефтяного резервуара обвалилась почти наполовину. Выглядело так, словно несколько лет назад сюда упало что-то большое и тяжелое, смяв железные листы, пробив перекрытие и искорежив металлические опоры. В образовавшуюся дыру были хорошо видны внутренние стенки резервуара, украшенные черными потеками густой слизи, проржавевшие, разрушающиеся, но все еще достаточно крепкие, чтобы держать в себе воду. Воды... Такой же черной, как и запачкавшая стены слизь, было в цистерне едва на треть. Густая и маслянистая она, казалось, поглощала не только любое отражение, но и сам свет. Лениво перекатываясь, вода, как живая, наползала на стены своего хранилища, будто пробуя дотянуться до стоящих на самом краю обвалившейся крыши детей. А в самой середине, занимая почти все свободное место, лежало то, Отчего плескалась стоячая вода. То, отчего, не переставая, визжала лысик. Кракен. Димка даже не заметил, что уже несколько секунд его перепуганные вопли начисто заглушают пискриты. Он вообще не слышал ничего, кроме плеска, антрацитового черного тела, состоящего из толстых щупалец и гигантской головы, похожей на раздутый древесный кап. И не видел ничего, кроме двух огромных, каждый больше его роста, почти в два раза глаз». Бездонных, умных и отчаянно злых, затягивающих людские души и медленно переваривающих их несколько сотен лет. Встретившись с ним взглядом, тварь встрепенулась. Если бы у нее был род в человеческом смысле этого слова, Димка был бы готов поклясться, что Кракен плотоядно ухмыльнулся. Толстые щупальца, украшенные отвратительными круглыми присосками и изогнутыми когтями, метнулись в стороны с чавкающим звуком, впиваясь в стенки цистерны. Конечности напряглись, металл застонал, и существо поднялось навстречу детям. Димка больше не кричал, молчал и лысик. Поднявшись на ноги, она обреченно подошла к мальчику и, нащупав его руку, в который раз за день крепко сжала ее своей маленькой горячей ладошкой. Пара щупалец метнулась вверх и, изогнувшись, зацепилась за края резервуара когтями, но Димка на них даже не глянул. Его глаза увидели нечто новое, отчего у него мелко затряслась нижняя губа, а за ней вся нижняя челюсть, и зубы заклацали, будто от переохлаждения. Гипнотически медленно, поднимаясь со дна цистерны, й Кракен размахивал щупальцами и начинало казаться, что их гораздо больше, чем должно быть. Больше, чем, может быть, даже у такой невероятной твари. И конец каждого щупальца был увенчан мертвой человеческой головой. Головы скалили зубы, моргали белесыми глазами, кривили бескровные губы в недобрых усмешках и о чем-то безмолвно шептались. И даже не отличая их одно от другой, Димка знал, что где-то там, среди всего этого адского сонма мертвых лиц, есть с трое знакомых. Хулиганистые братья Копытины. Валька, Мишка и еще один, имени которого он все никак не мог вспомнить. Уродливая голова Кракена замерла на самой границе бочки, не выдвинувшись из-за разломанной крыши ни на миллиметр. Он не боялся света. По крайней мере, щупальца, которыми он зацепился за края цистерны, чувствовали себя нормально. Просто по какой-то причине не желал появляться в нашем мире целиком». Огромные черные капли скатывались полоснящемуся телу, будто слезы. Громадные глаза плошки отражали в себе два нечетких силуэта — мальчика и девочку. И одинокая, извивающаяся щупальца уже тянулась к ним, страшно покачивая украшающей его мертвой головой, в которой д и м к а с ужасом узнал младшего копытина — Вальку. Только сморщенного, облысевшего и словно постаревшего на тысячи лет. За спиной Димки лысик п р и д у ш е н а пискнула и вжалась ему в плечо маленьким мокрым личиком. Щупальца выползла из цистерны и повисла перед ребятами, как большая змея, раскачиваясь из стороны в сторону. Мертвая голова клацала зубами в такт каждому наклону, точно мышцы нижней челюсти у нее не работали. Белые, как молоко, глаза бешено вращаясь в орбитах, слепо пялились на притихших детей. Чтобы не смотреть на это уродство, Димка зажмурился. Рука его непроизвольно закрыла собой трясущуюся риту. Но оказалось, что не видеть зла — это еще не значит не слышать и не чувствовать его. От вони, которая стекала с мертвой головы вместе с густой черной жижей, сворачивались ноздри, а в уши метрономом стучалось жуткое клацание кривых зубов мертвого вальки. Димка вдруг всем телом ощутил, что мертвое лицо теперь находится прямо перед ним, пытаясь выманить его из спасительной темноты, за которой он спрятался. И каким-то шестым чувством Димка вдруг понял, что от него требует, что приказывает ему сделать огромный истекающий слизью кракен. И это было так просто, так легко, и потом можно будет безбоязненно вернуться домой и жить долго и счастливо. Нужно всего лишь, подтолкнув лысика еще глубже себе за спину, Димка шумно выдохнул и резко раскрыл глаза. Смело встретив взгляд бессмысленных белесых шаров, он до хруста сжал кулаки и, с трудом преодолевая дрожь, ответил «Я ее тебе не отдам». Резко выкинув руку вперед, Димка с ненавистью впечатал кулак в мягкое дряблое лицо мертвеца. Под костяшками хрустнуло. Голова резко подалась назад, и мальчик увидел, как из глаз ее медленно сочится густая черная смола. И в тот же миг Кракен взревел. Это было совершенно бесшумно. Просто все несметное множество голов вдруг одновременно раззявило безвольные рты и выдохнуло в пустоту. И в то же время это было громоподобно. Тем же самым чувством, которым Димка уловил голос мертвой головы, он услышал сейчас этот невероятный рев. Громче взрыва, громче грома, громче рыка самого огромного хищника, яростный рев разгневанного древнего бога. От этого бесшумного крика барабанные перепонки взорвались болью. В ушах мгновенно стало горячо и влажно, и от этого Димка едва не пропустил, как позади него кто-то радостно закричал. «Попались, гаденыши!» И после этого звук пропал. Словно тот, кто смотрит реалити-шоу о нашем мире, вдруг внезапно нажал на пульте кнопку «Мьют». Обернувшись, Димка увидел, как в полнейшей тишине бледнеет, вытягивается лицо Генки, спешившего сюда, чтобы наказать непокорного товарища и нашедшего свой кошмар. Как открывается его перекошенный рот, и из него вытекает, вываливается, выплескивается безмолвие. Мимо беззвучно метнулось что-то гибкое, лоснящееся и черное. В считанные секунды оно обвило захлебывающегося в к р и к е Генку и вздернуло в небеса. Димка проводил его взглядом. Смотреть за тем, как в воздухе, объятой черной гибкой плетью, совершенно бесшумно летает человеческое тело, было не просто страшно, а невыносимо жутко. Чувствуя, как сидеют волосы на висках, Димка наблюдал, как из недр резервуара выскочила еще одна щупальца и захлестнула г е н к и горло. Миг. Незаметное усилие скрытых под черной кожей мышцы тела, будто тушка обезглавленной курицы, нелепо размахивая руками, полетела на дно. Голову с вытаращенными глазами и похожими на букву О ртом Кракен ловко насадил на свободное щупальце. Это было невероятно, но мертвые веки вдруг задрожали, рот перекосился и Генкино лицо скривилось. Свободное щупальце пригладило на новой голове растрепанные волосы и, качнув ею из стороны в сторону, будто помахав на прощание, р и н у л о с ь вниз. Кракен уходил. Расслабились упирающиеся в стенки цистерны щупальца, и гигантская голова, украшенная злобными глазами озерами, рухнула на воду. Вязкая тягучая жидкость почти не дала всплеска, затягивая в себя древнее чудовище, как смола затягивает неосторожное насекомое. С той лишь разницей, что Кракен уходил на глубину добровольно. Постепенно в смоленистой густоте исчезли почти все щупальца и головы, Последними скрылись полные ненависти глаза, большие невероятно одинокие. Как только черная муть сомкнулась над ними, откуда-то из глубины выплыл огромный пузырь. Раздуваясь маслянистой радужной пленкой, он становился все тоньше и тоньше, пока не лопнул с оглушительным хлопком. И тогда Димка понял, что звук вернулся. Он устало прикрыл глаза и тихонько сказал. «Пойдем домой, Рита». Все кончилось. Разрумянившееся за день солнце медленно собиралось отходить ко сну. Как настоящий художник, оно не могло уйти, не закончив работу, и уж тем более не могло заснуть, закончив картину наспех. С чувством, смакуя удовольствие, солнце красило тени в багровый цвет. До полной темноты оставалось еще около двух часов. Слой за слоем, нанося краски, Светило, широкими м а с к а м и скрывало страшные события, которые произошли на заброшенном нефтяном резервуаре. Словно оно стыдилось, что нечто подобное могло произойти в его смену. Потому-то так старательно прятало солнце свежие воспоминания, делая их зыбкими и нереальными, похожими на сон или кошмарное видение, вызванное тепловым ударом. Ветер легонько гладил взлохмаченные Димкины вихры, И пытался проникнуть под тугую косынку Риты. Ласково касаясь детей, неспешно отбивающих шаги по разбитой грунтовой дороге, петляющей в нескольких километрах от города, он старательно перемешивал их мысли, осторожно извлекая из сознания куски свежих, сочащихся кровью и страхом воспоминаний. Наливающийся вечерний прохладный ветер был со светилом в явном сговоре. Иначе зачем бы ему это делать?» За полкилометра до города лысик выпросила у Димки велосипед, и теперь гордо толкала его перед собой, маленькая, лопоухая, едва достающая до руля макушкой. Димка шел рядом, незаметно поддерживая велик за сиденье и подталкивая его всякий раз, когда дорожка уходила вверх. Рита трещала безумолку всю дорогу. Ее детский голосок, становящийся таким рассудительным и взрослым, когда она говорила о чем-то серьезном, у с п о к а и в а л о кровавленные пульсирующие уши Димки. Было здорово идти рядом с этой маленькой девочкой в смешном стареньком платьице и стоптанных босоножках. Идти рядом и улыбаться, и соглашаться со всем, что она скажет. «Я же говорила, давай не пойдем», — назидательно сказала Лысик. «Не послушался?» — Димка кивнул. «Страшно же было, да?» — снова кивок. Димка помнил, что было страшно, но отчего не мог сказать точно. Почти физически, ощущая, как внутри его головы кто-то старательно затирает ластиком все нереальные, жуткие и фантастические события сегодняшнего дня, он на мгновение увидел перед собой огромные зрачки, полные вселенской ненависти и тоски. и Зябко поежился. Не зная, кто или что так заботливо бережет его разум, опасно о с к а л ь з ы в а щ и й с я на самом краю мрачный, с о л я щ е й безумие бездны, Димка был в душе ему благодарен. Дьявол, господь или же простая особенность детской психики, способный любой кошмар свести к буке под кроватью. Какая к черту разница? Если это позволит ему спокойно спать по ночам, не пугая отца и соседей жуткими криками, он, Димка, ничего не имеет против. «Теперь ты будешь меня слушать?» Снова в голосе Риты проскользнули взрослые нотки, которые она сама, о том не ведая, позаимствовала или у бабушки, или у покойной ныне матери, которую почти не помнила. — Буду. — уверенно кивнул Димка. Вслушиваясь в ее слова, он вдруг понял, что и она уже почти не помнит. Чего они, собственно, так испугались? — И больше никуда лезть не будешь? — Не буду. Лысик ненадолго замолчал, а затем спокойно отпустил а велосипед и робко заглянула Димке в глаза. — Дим. — А? — Ты так больше не делай, хорошо? Я очень... не хочу потерять». Она все-таки сбилась и смущенно уставилась на грязные пальцы, выглядывающие из босоножек, бывших когда-то голубыми. И куда только девалась вся эта ее напускная взрослость. Он стоял перед ней, почти на две головы выше и на три года старше, и, улыбаясь, смотрел, как она нервно теребит края перепачканного за этот невыносимо долгий день платья. «И ты тоже». Он слегка наклонился так, чтобы их глаза были на одном уровне. «Тоже больше никогда так не делай, потому что мне бы не хотелось потерять младшую сестренку». И тогда Лысик, маленькая, невероятно худая, метнулась к нему, обвела ручонками и, уткнувшись лицом Димке в грудь, счастливо заплакала. Она что-то бессвязно лопотала про родителей, которых толком и не знала, про старенькую бабушку и про старшего брата, которого ей всегда хотелось иметь». старшего брата, который не даст ее в обиду, ничему и никому в этом мире. Одинка осторожно обнял ее свободной рукой и прикрыл глаза и с наслаждением втянул ноздрями тяжелый, пропахший разогретым асфальтом и бензиновыми парами воздух. Вместе с выдохом уходил кошмар пережитого дня, окончательно очищая память от всего невероятного и сверхъестественного. И тотчас же, обострившимся шестым чувством он ощутил... что пропадающая память — это никакая не особенность психики. Дима почувствовал, как в этот самый момент гигантский незримый ластик старательно подчищает картину мира, изымая из нее существование чудовищ, мертвые головы и одного несчастного мальчика по имени Гена. Для всего этого на новом полотне просто не оставалось места. День клонился к вечеру, день заканчивался, но начиналось нечто новое — Нечто неизмеримо б о л ь ш е Жизнь продолжалась, и Димка надеялся, что отныне в ней просто не останется места для чего-то плохого. Шестнадцатилетие Димка решил отметить с отцом. Поразмыслить жизнь, свыкнуться с тем, что отныне он по-настоящему взрослый, не получится на шумной дружеской тусовке. Ни одноклассники, ни дворовые друзья в этом не помощники. Только папа с т а в ш и с за минувшие годы чуть ниже и грустнее. Праздником, если можно было так назвать скромные посиделки на берегу речки, Димка занимался сам. Из карманных денег закупил сосисок, булочек и горчицы, заранее собрал пару легких рюкзаков, теплые вещи, подтянул цепи на великах, а папин древний и скрипучий в последнее время, живущий на балконе, как следует смазал. И в назначенный день они выдвинулись в то самое место». Дорога, изрядно размытая осенними дождями, по кромке была сухая, проезжая. Димкин горный байк шел ровно, как по асфальту. Велосипед отца, вопреки с м а з к и отчаянно скрипел на каждой кочке. Под колеса стелилась палая, пожелтевшая хвоя и листья. Откуда-то издалека тянуло костром. Вместе с дорогой, словно на эскалаторе, подъезжала заброшенная нефтяная цистерна. Она больше не закрывала собой небо. но все еще о с т а в а л о с ь большой, почти гигантской. Неожиданно для себя Димка остановился возле цистерны повел велосипед за ржавую ограду. Ворота все так же валялись на земле, и г у л к о приветствовали редкого посетителя. Поскрипывая сиденьем, вернулся отец. ц н о чего застрял, чемпион?» С трудом оторвавшись от старого резервуара, Димка перевел взгляд на отца. Впервые заметил... поредевшие волосы на четверть седые и морщины в уголках губ. Впервые понял, что отец не молодеет, и укрепился в правильности своего выбора. Надо чаще проводить с ним время, ведь кто знает. Димка мотнул головой, отгоняя темные, щупальцы неприятной мысли. — Мы с тобой шесть лет на речку не ездили, — сказал он. — Да ладно! Отец прищурился, словно заглядывая внутрь себя, пожевал губами, что-то прикидывая. «А ведь, пожалуй, так. Во время летит. А ты как высчитал?» «Мне десять было, когда я тут был последний раз. Летом. Мы тогда большой тусовкой приехали, все наши. Пузырь, Стас, Катька с Ритой и Генка». «Генка, Генка...» — отец наморщил лоб. «Кто такой? Я вроде всех твоих приятелей видел. Ну, Генка...» Димка сделал жест рукой, мол, «ты ж знаешь...» и вдруг понял, что и сам не очень-то понимает, что за генка такой. Да и был ли он с ними тогда? «А, забей!» Он неопределенно мотнул головой. «Слушай, па, ты езжай, я тебя догоню!» Отец, п о н и м а ю щ е усмехнулся, хотя на деле не понимал ничего. «Ты ведь наверх не полезешь?» С напускной строгостью спросил он. «Не», — Дима улыбнулся. «Мне что, десять лет, что ли?» Но едва велосипед отца скрылся из виду, подпрыгнул, цепляясь за ржавые скобы. Лестница поскрипывала под его весом, и неясно было, то ли ветер ерошит волосы, то ли они шевелятся от сладковатого ужаса. «Остановись!» — уговаривал себя Димка. «Куда тебя несет?» Но все же упрямо полз дальше. Наверху Димка вытер перепачканные руки от д ж и н с ы Ладони неприятно пахли ржавчиной, глубоко въевшейся в поры. Димка огляделся. Опасливо, переставляя ноги, прошелся вокруг огромной дыры — На самом краю, возле искореженного листа железа, сверкнуло металлом. Он наклонился, бережно поднял находку. На ладони тускло поблескивал перстень перчатка в форме черепа. «Димон!» Нехорошо протянул ветер. Димка вздрогнул, торопливо, словно ядовитого паука, стряхнул находку. Вращаясь, череп полетел вниз и беззвучно канул в черноте цистерны. Ни металлического грохота, ни всплеска. «Всплеск», — подумал Димка, — «должен быть всплеск». Странной тревогой тянуло оттуда. Не страхом высоты или неизвестности, а какой-то чернеющей безысходностью, как на пепелище жилого дома. При этом Дима точно знал. Единственное, что ему угрожает, — это провалиться сквозь прогнившую крышу. Пожар был и прошел. Черная обгорелая п л е ж напоминает об этом. Но гореть здесь больше нечему. Все, что могло погибнуть, погибло. Или все кто? Сверху открывался шикарный вид на редкий, рыжеющий лесок, сквозь который петляла дорога. Вдалеке серебрилась речка, к ней медленно подползала похожая на крупного жука фигурка отца. Глубоко вздохнув, Димка развел руки в стороны в безуспешной попытке обнять весь мир п а х н у щ е й осенними листьями, сыростью и совсем немного нефтью. Повинуясь внезапному порыву, Димка достал сотовый и, не пользуясь записной книжкой, по памяти набрал номер, который почти забыл. На другом конце линии, в городе, кажущемся отсюда игрушечной подделкой, сняли трубку и звонкий голос радостно приветствовал его. — Рита, — сказал Димка, — Рита, придешь ко мне на день рождения?